Глава тридцать пятая. «Выпусти меня!» – потребовала я, делая вид, что у меня ничуть не смущает его ногота. Бровь герцога изумленно взметнулась вверх. «Так я разве держу?» «На поместье магическая защита. Она не позволяет мне покинуть его», – объяснила я, стараясь смотреть исключительно в глаза мужчине. «А ты собиралась уйти? Могу я узнать, куда и зачем?» «Тебя это не касается», — огрызнулась я. «Меня касается все, что имеет отношение к моей супруге», — заявил этот невыносимый тип, демонстрируя мерцающую метку на запястье. «Так в чем, говоришь, проблема?» Вместо ответа я подошла к окну и распахнула его. После этого под пристальным взглядом мужчины взяла стул и выкинула со второго этажа. Спустя миг внизу раздался характерный треск, красноречиво свидетельствующий о том, что встречи с землей он не пережил. «Эм...» — многозначительно протянул герцог. «Ну, допустим, мне он тоже не очень нравился. У него была жёсткая спинка. Но зачем же так кардинально избавляться-то было?» «Что?» — ахнула я, бросаясь к окну. «Тут же только что был полок. Вот!» Моя рука наткнулась на невидимую стену. «Видишь? Что-то не пропускает меня». «И правильно делает. Тут второй этаж. Хочешь повторить судьбу несчастного стула и вся переломаться?» «Я хочу уйти», — сказала я, направляясь на выход. «И куда ты пойдёшь?» — донеслось в спину. «Где будешь жить и на что, если ты даже украшения не взяла, которые я тебе подарил?» «Интересно, откуда он узнал? Уже заходил в мою спальню?» «Это не твоя забота!» — бросила, не оборачиваясь, плотно закрывая за собой дверь. Судя по звукам, что раздались мгновением позже из спальни герцога, в окно полетел чайный столик и разделил судьбу собрата по несчастью. До самого вечера я безуспешно искала способ, как выйти из дома. Опытным путем выяснила, что полог не пропускает только меня и Александра, а мебель, посуда и прочие вещи могут проходить через него без проблем. Ни одно заклинание из тех, что я знала или находила в книгах, взятых из библиотеки, не работало. Герцог с интересом следил за моими попытками вырваться, что меня лишь сильнее злило. «Почему ты не помогаешь?» сорвалась я на мужчину, сидящего в кресле напротив окна, из которого я безуспешно пыталась выбраться минутой ранее. «Зачем?» «Тебя все устраивает? Во дворец решать дела государственной важности не нужно? Как же его величество там справиться без своей правой руки?» «Его величество — взрослый мужчина, который, если захочет, в состоянии сам решить собственные проблемы. А у меня медовый месяц с моей ненаглядной и немного строптивой супругой». «Что?» — завопила я так громко, что напугала любопытную ворону, которая больше часа наблюдала за мной с дерева напротив. С обиженным карр птица улетела прочь. «Какой еще медовый месяц? Ты в своем уме?» «А что?» — беспечно пожал он плечами. «У меня отпуска уже лет семь не было. Я заслужил отдых. Чем не повод?» «Что это за отдых такой, когда ты заперт в собственном доме, словно в темнице?» Пробурчала я, спрыгивая с подоконника. «Согласен, некоторые неудобства имеются. Но они с лихвой компенсируются твоей приятной компанией». Довольно улыбнулся мне Александр и, посмотрев на часы, заметил. «Время ужина. Есть пожелания по поводу блюд?» «А ты умеешь готовить?» — недоверчиво вздёрнула я бровь. «Ну, как тебе сказать? Готовил перловку с мясом однажды в походе, когда ранили нашего повара. Солдаты хвалили». «Да они бы хвалили стрепню генерала, даже если бы он им камней наварил», — подумала я, но вслух озвучивать собственные мысли не стало. Готовить самой не хотелось, да и сил не было. Если герцог в процессе спалит собственную кухню, он же и будет её ремонтировать. «Может, не будешь рисковать и позовёшь гномов?» «К слову, ты так и не ответил, куда они делись». Гром оставил записку, они тоже взяли отпуск, но не переживай. Не думаю, что сварить суп сложнее, чем попасть боевым пульсаром в центр двигающейся мишени. Я же его оптимизм разделять не спешила. Спустя час меня позвали в столовую, оценить шедевр авторской кухни. На первый взгляд всё выглядело вполне нормально и пахло аппетитно. Однако первая же ложка риса захрустела у меня на зубах а куриная грудка оказалась настолько жесткой, что я погнула свой нож. Более-менее съедобным вышел овощной салат из идеально ровно нарезанных овощей. Уже позже Александр признался, что использовал для этого одно из боевых заклинаний. Страшно представить, во что в таком случае превращался враг. Поблагодарив герцога, я отправилась спать. Следующим утром меня разбудил запах гари. Спустившись, я обнаружила весь первый этаж в дыму, хоть топор вешей я тут же бросилась на кухню причина творящегося беспредела стояла держа в руках абсолютно черную сковородку и пыталась ножом что то отковырять на ней рядом находилось ведро наполовину полное яичных скорлупок что здесь произошло рявкнула я кидаясь открывать все окна и двери я хотел приготовить завтрак несколько расстроенно ответил герцог отправляя испорченную сковороду к скорлупкам из какого момента что то пошло не так С того, как мне показалось, что огонь слишком слабый, и я решил усилить его, но немного не рассчитал заклинание. «Дай угадаю, опять что-то из курса боевого мага?» «Какая у меня догадливая супруга!» «Прекрати называть меня своей супругой!» «Не хочу, мне нравится!» Ошеломил меня признанием этот наглый тип. «А мне нет!» Отвернувшись, я направилась в кладовую, чтобы посмотреть, наконец, чем мы богаты. Насколько я помнила, тут находились коробки с армейским сухпайком, которого даже при наихудшем раскладе должно было хватить надолго. Едва я озвучила эти мысли, как герцог скривился, словно ему предложили пожевать хвост дохлой крысы. Сказал, за годы службы уже сыт по горло. Перекусив бутербродами, сделанными на скорую руку, я вновь отправилась в библиотеку, искать заклинание, которое могло бы вызволить нас. Александр же озаботился вопросами нашего пропитания, попросив дать ему еще один шанс, и обещая, что с третьей попытки у него обязательно получится съедобный обед. Решив, что смогу в крайнем случае погреть себе кашу из сухпайка, я согласилась. Александр пришёл за мной, чтобы лично отвезти в столовую. На удивление, обед у него вышел замечательно. Больше всего мне понравился сырный суп. Я две тарелки съела. Ужин также остался на нём и получился не хуже. Особенно в этот раз был хорош яблочный пирог. Даже у меня никогда такой пышный бисквит не поднимался. На мой вопрос, в чём его секрет, Александр лишь отмахнулся, сказав, что нужно просто следовать рецепту. На следующее утро я встала пораньше, решив подглядеть, как герцог будет готовить завтрак. Я уже представляла волнующую картину. Александр в фартуке на голый торс стоит у плиты и ловко переворачивает оладьи. Но меня ждало разочарование. И нет, оладьи на кухне были, как и сам герцог. И даже фартук висел на спинке стула. Да вот только он не готовил, а забирал оставленную на подоконнике корзину. Внутри, в аккуратных контейнерах, лежали и пышный омлет с беконом, и свежий кисель в глиняном кувшинчике, и кастрюлька с ещё тёплой манной кашей, которую я так люблю. Оладьи тоже были. А я ещё удивлялась, почему кухня после его готовки каждый раз почти идеально чистая. Обманщик не пытался как-то объясниться. Да если бы и стал, то я бы не стала слушать.